Глава 22. сан дар сип вождь клана Рави. Лица других вождей были совершенно бесстрастны. Каждый внимательно изучал документы с допросами. Шахрас клана Риши, как и предположил Александра, оказался предателем. Он много интересного поведал во время пытки и назвал еще несколько имен. Предателя оказалось много, и практически в каждом клане имелся хотя бы один. Даже в моем клане нашелся такой. Простой воин, не самый лучший, но тихий, послушный. Хмыкнул про себя, вспоминая, как запел сучина, когда раскаленное копье оказалось в его... В общем, это уже неважно главное его слова подтвердили слова Шехара. Уже бывший воин несколько месяцев подряд передавал клану Бейб все сведения о нашем военном положении. Количество воинов, их настрой и многое другое. Масуда тоже высекли за недогляд. Но тот же привели в порядок, ибо военачальник мне сейчас крайне важен здоровым и сильным если бы не моя дочь, по глупости связавшаяся с предателем, и не Александра, вовремя указавшая Эше на нестыковке, Боюсь представить, что случилось бы, ведь мы потеряли бы столько драгоценного времени. Эх, моя девочка, моя Эша, до сих пор больно вспоминать, как она плакала и рассказывала о своей влюбленности в предателя Шехера. Александре нужно сделать щедрый подарок, кольцо-артефакт, открывающий портал в любую точку харапы. Уверен, она оценит мою благодарность. А вот о дарах от вождей других кланов она не узнает. Все подарки отошли обратно. Эта женщина будет принимать подарки только от одного мужчины, от меня. Амин. Я оторвался от раздумья и посмотрел на своего слугу, который решил потревожить наш мрачный совет. Каждый вождь был занят тем, что знакомился с документами допросов. в Пыточных каждого клана очень быстро оказались все названные предатели, и теперь необходимо было изучить всю информацию. Да очень быстро грамотно предпринять все необходимые меры. То, что запланировал Сачин Хейлбейб, недопустимо. Наводнить мир тварями тени, захватить все кланы, уничтожить каждого, кто не присягнет единому вождю. Сачин определенно сошел с ума. Он планировал нападение на рассветных играх, когда кланы особо уязвимы, когда не ожидают подвоха со стороны пустоты. Подлый наг. Власть явно пленила и отравила ему не только кровь, но и мозги. Жал руки в кулаки и, смерив недовольным взглядом, слугу произнес «Что такое, Мун?» «Пришли ранее Александра и Нармерт, мой Амин». Слуга смотрел мимо меня, в стену боясь увидеть гнев в моем взгляде. «Не время пусть уходят у нас совет», — приказом был мой ответ. Мун замялся, поклонился, но потом сказал «Мой мин я так и сказал, но ваша Райни настаивала и просила их немедленно принять. Ваша Райни не посчитала с вашей занятостью». «Неужели?» Разозлился я. «Моя рая не позволяет себе слишком много вольностей». Мун заговорил вновь, привлекая внимание всех вождей. «Если дословно, то ваша рая сказала, пусть примут немедленно, пока у меня есть настроение говорить с аменами о пробудившемся семизубце. А если нет, то к черту всех достали». а слов Муна о семизубце у меня пробежал по спине неприятный холодок. Меч не мог пробудиться для женщины. «Да как она посмела!» «Семизубец?» Заинтересованно и удивленно переспросил Амитабх Ханнадхавал. «Экендарный меч завоевателя непокорной великой пустыни Измаила Альмакта?» — воскликнул винот Хасан Мукул. Вождь Измаил Альмакт покинул этот мир пять веков назад, погибнув от руки родного брата. Сознанием дела произнес Нейт Прямрише. «Мы все знали эту историю, но Нейт все равно напомнил. Убрав с трона брата Измаила, пустолюбивый Кассан не справился с дикой необузданной пустыней. Клан очень быстро распался, не в силах справиться с агрессией своей земли. Многие люди разбрелись по всему миру, оставив Кассана практически одного в пустом дворце. А меч-семизубец, который подарила Измаилу сама пустыня, уснул. До прихода нового хозяина и хранится в каждом клане по сто лет. «Уже 50 лет он находится в твоем клане, Сандер». Находился. Нейт взглянул на меня гневно и спросил, «Неужели это правда, и твоя Райни пробудила семизубец?» «Сандр, если это так, ты понимаешь, что это значит», — прошипел разъярённый Санджит Чандершьям. «Я прекрасно осведомлён о последствиях пробуждения семизубца», — ответил спокойным и ровным тоном, хотя внутри всё кипело от негодования. «Моя Райни не за короткий срок нахождения на Харапе принесла немало сюрпризов, которые рушат всю нашу устоявшуюся систему». «Сомневаюсь, дорогой собрат, что ты до конца осознаешь всю ситуацию», — улыбнулся снисходительно Амитабх. «Может, мы не будем сейчас обсуждать то, что еще неизвестно?» Зло проронил Эрон Морхас и, величественно махнув, моему слуге приказал. «Немедленно приведи сюда женщину, раб». «Не забывайся, Эррон», — предупредил морского владыку. «Ты в моем доме, Мун не раб». «Не смею отдавать приказы моим слугам!» Эрон кивнул, принимая мои слова, и произнес. «Прости мою вольность, Амин. Прощаю на первый раз!» очеканил каждое слово, обращаясь не только к морскому владыке, но и к остальным вождям. «Ты можешь сколько угодно гневаться, сандер но факт остается фактом!» «Очень странная ситуация, что в твоем клане в момент возможного раскола возникла такая необычная райня с древней кровью. Поительница Йодха, да еще, возможно, пробудилась семизубец, значит, она станет владычицей пустыни. Женщина, но она твоя райня, значит, ее сила твоя сила. Не находите собратья мои, что все эти совпадения очень странные». В голосе Санджита слышалось больше сомнений, чем самоуверенности. «Суровость этого замечания, Санджит, свидетельствует о том, что ты боишься». Произнес я спокойно, но моя сила готова была вырваться наружу заткнуть рот этому вечно недоверчивому нагу. «Беспочвенное утверждение, Санджит», — сказал Нейт. «Сандр, честная вождь, мы все об этом знаем, и советую не забывать, даже при условии его необычной женщины. Напомню, что Александра еще не стала ранее Сандра». Она лишь номинально так зовется. Хотя ее запах на тебе, Сандра, я искренне удивлен, что ты не провел ритуал. Но это твое дело не наше. Кивнул благодарно Нейту за разъяснение. И, кстати, еще кое-что напомню. Измаил ведь был носителем древней крови, а Александра, как оказалось, тоже. Не потому ли она пробудила меч Измаила? Ведь каждый из нас пробовал взять его и вытащить из сна. И каждый ощутил на себе его недовольство когда рукоять пронзила лезвиями ладонь. А ведь все мы сильные наги, каждый стал бы достойным земель, которые так долго находятся сами по себе. Так что хватит препирательств, Сандр. Мун, приведи Александру. Мертв пусть останется за дверью. Распорядился я. Мой слуга низко поклонился и спиной попятился к выходу. Стража открыла ему двери, и слуга выскользнул наружу. Александра. В зал совета пустили только меня. Сенсей, впрочем, не удивился и послушно остался за запертыми дверьми. Бешумно прошла в полнейшей напряженной тишине и замерла аккурат в полуметре от круглого стола, где восседали бравые воины, они же вожди различных кланов. Небрежно сбросила на пол груду тяжелых доспехов и придавила их щитом. Лишь меч в ножнах так и остался пристегнутым к моему поясу. Выдохнула, ощущая, наконец, легкость в руках и плечах, Я вела взглядом, но очень сердитых мужчин. Хотя нет, вон тот белобрысом мне улыбается. А Сандер, кажется, готов меня просто тут прикопать и фиалки на моей могилке высадить. Но вот тот чёрный, который то ли на гадюк, то ли на чёрную мамбу похож, смотрит на меня с лютой ненавистью. Этот точно прям тут меня бы прирезал. И не поморщился. И когда это я умудрился ему хвост оттоптать. Странно. А где вы, начальник? Почему мы сюда на совет не пригласили? но озвучивать свой вопрос не стала, потом поинтересуюсь у Амина. А может, и нет. Вожди оглядели меня с ног до головы, и красноволосый слуга, которого пытался меня маленько придушить, высказал свое недовольствие по поводу моего внешнего вида. Женщина обязана представать перед мужчинами в достойном виде, почему же ты явилась на совет неподобающий, оскорбляя тем самым наш взор. Сдернула брови, наклонила голову, разглядывая свой тренировочный костюм, кое-где выпучканный в моей крови, но в основном он был в пыли от песка. Просто времени на мытье и переодевание ушло бы немерено. А мне срочно нужно поговорить с власть имущими. Но вообще по одежде все чин по чину, закрыто с ног до головы. Правда, ткань облегает, как вторая кожа, подчеркивая каждый изгиб тела и каждую форму. Но тут уже ничего не поделать. Я такая, какая есть, и стесняться себя не собираюсь. Посмотрела на мужчин, ожидающих моего ответа, пожала плечами и заявила. «Если я кого-то оскорбляю своим внешним видом, то советую на меня просто не смотреть. Насчет вас, уважаемые» что меня не убивает, разочаровывает меня». Красноволосый побагровел. «Ага, а нечего было отдавать приказ убивать меня. А теперь ещё и замечания делать. Я ведь тоже зубастая. И, между прочим, жизнь спасла. Не позволила Сандру красного головы лишить. Видимо, зря. Как говорил Шпакляк, добрыми делами прославиться нельзя». Ложила руку на меч и поинтересовалась. «У кого ещё есть вопрос по поводу моего внешнего вида? Или, быть может, поговорим о чём-то более важном, чем мой тренировочный наряд?» Мужчины переглянулись, а вот Беловолосый Нак рассмеялся и произнёс «Александра, вы мне всё больше и больше импонируете». Кивнула ему и тоже улыбнулась, а вот Сандра опасно сузил зелёные глаза. Санджит Чандр слегка поморфился, но не стал ничего говорить на моё высказывание, хотя его взгляд так и металл молнии. Выпейте вперёд острый подбородок, он сказал «Нечего нежничать с этой женщиной, она пробудила семизубец. Её речи дерзки и непочтительны, а значит, и разговор с ней будет соответствующим». Остальные амины обменялись смущенными взглядами. Я подняла бровь, вот значит, как. «Санжит, здесь я решаю, кто и как будет вести беседы с Александрой!» Ледяным тоном заявил Сандр, и его зеленые глаза сверкнули так ярко и сильно, что черная мамба вздрогнул, опустил голову, словно провинившийся щенок. И из-под лоби очень зло на меня взглянул. «Да, от этого стоит ожидать подлянки. Вождь клана мудрецов». Нейт прямо реше откашлялся, явно пытаясь загладить грубость некоторых злобных личностей, и произнёс. «Александра из клана Райвер, расскажи нам, как ты пробудила семи зубы меч?» Кивнула и снова отметила про себя, что никто мне не предложил сесть, поэтому оглядела зал и увидела в углу несколько кресел. Щёлкнула пальцами и кивнула одному стражнику из нашего клана, подпирающему стену, изображающего статую, и сказала «Эй, ты!» «Будь добр, не службу, а в дружбу. Принеси, пожалуйста, мне вон ту табуреточку». Сторожник вздрогнул и, округлив глаза, тут же вопросительно взглянул на своего Амина, Сандера. Сандер как-то обреченно вздохнул и взмахом руки перенес табуреточку с позолоченными подлокотниками, ножками в виде золотых змейных хвостов и шикарной обивкой прямо к столу, где я стояла. Благодарствуй мой Амин», — поблагодарил Сандера, сделав акцент на последнем слове, вызвав у него на лице улыбку. Потом отстегнула меч — И преисполненное достоинство и величие, дабы утереть некоторым носы, села в кресло, словно опустилась на трон, а меч положила на стол прямо перед собой. Обвела взглядом грозных мужей, которые зуб даю мечтали, чтобы я от их взглядов рассыпалась прахом или же просто облажалась и усмехнулась. Нет уж, лажать я не собираюсь, не по моей части, а вот ответа мне нужны срочно. Невесело хмыкнула и заговорила. Рассказала, как после тренировки отправилась тренером выбирать свое оружие как ни одно не пробудилась и вообще никак не отреагировала на мое появление. И уже решила, что не судьба, буду довольствоваться обычным мечом из орудала, как вдруг ощутила невероятную усталость и печаль, не сразу поняла, что чувства и эмоции принадлежат не мне. Кратко рассказала о своих ощущениях, но зато в подробностях поведала, как появился сам меч, как не желала даже прикасаться к нему, но выйти из оружейной не смогла. В итоге нехотя его взяла и легко вытащила. Не стала говорить Амином, что слышала и голос Меча. Это уже ни к чему. Это только мое. Завершив не слишком длинный и сухой рассказ, замолчала. И, сложив руки в замок, поинтересовалась. Нармерт находится в легком шоке и не стала распространяться, в какие неприятности я вляпалась, став обладательницей Семизубца. Надеюсь, вы мне об этом расскажете, и мне не придется пытками вытаскивать из вас всю правду. Ты в нашем мире меньше года даже не стал еще ранее, Сандра. Ты просто женщина хоть и... «Йодха, а уже смеешь от нас вождей что-то требовать?» Зашипел Венод Хасан Мукул, вождь клана Мукул, который имеет восточную внешность и которого я еще с первой встречи окрестила серым кардиналом. Полтоядно улыбнулась мужчине и сказала, «Акулы уже рождается зубами, уважаемый Амин Венод Хасан». Он искренне удивился, что я помнила его имя. «Если даже кто-то и против, то я нет, и отвечу на любые ваши вопросы, прекрасная воительница Александра» с восхищением произнес «Амитаб вождь клана Тхавал. «Этот вождь клана льда и снега мне все больше и больше нравится. Только надеюсь, его красивые слова — это правда, а не сплошная лесть ради какой-то только ему известной выгоды». «Благодарю», — ответил ровным тоном и посмотрела на задумчивого Сандера. Он поймал мой взгляд и сказал за всех вождей. «Нет тайны, Александра. Семизубец, который выбрал именно тебя — Это легендарный меч завоевателя непокорной великой пустыни Измаила Аль-Макта. Вождь Измаил Аль-Макт покинул этот мир пять веков назад, погибнув от руки родного брата. Убрав с трона Измаила, младший властолюбивый Кассан не справился с дикой необузданной пустыней. Клан довольно быстро распался, не в силах справиться с агрессией своей земли. Нагие люди разбрелись по всему миру, оставив коса на практически одного в пустом дворце. А меч Семизубец, который подарила Измаилу сама пустыню, уснул. До прихода нового хозяина и хранился в каждом клане по сто лет. Ровно пятьдесят лет он находится в моем клане. Твоя древняя кровь, Семизубец. У меня складывается впечатление, что ты была рождена для нашего мира, Александра. От короткого и сухого рассказа о мече у меня... Все равно по спине пробежал неприятный холодок. Руки сами собой с жали красивую рукоять. И с яростью я подумала, вот такой черт ты выбрал именно меня. «Твой щит, золотой щит мастера Измаила, Мумин Назерина. Это истинный шедевр. Оружейного искусства, который ты так небрежно бросила, он не имеет аналогов. Второго такого щита просто не существует. Ни в нашем мире, ни в каком другом». Он выкован из булатной стали, инкрустирован золотой спиралью с бриллиантами, которые сложены в изображении животных, трав, боевых сцен, даже целых знаковых эпох Хараппе. Такой щит достоин самого вождя Александра. «А ты столь грубо и неблагодарно отнеслась к древности!» — проговорил Санжит, щедро поливая каждое свое слово ядом. «Щит брата-семизубца, жаль, что он достался тебе!» «Броня тоже уникальна», — добавила красноволосый. «Но женщине ли ведать об этом?» мы неожиданный громкий смех весьма озадачил Аминов. Отсмеявшись, я заявила. «Так забирайте. Я не просила меч, которому довесок еще и пустыни прилагается. И уникальный щит забирайте, за который... Я так и вижу, вы готовы от зависти удавиться и удавить. Доспехите?» «Что? Почему отвыдете глаза? А я вам отвечу. Меч вас не подпустит к себе, верно?» «Стоит вам только коснуться рукояти, как она тут же ощерится острейшими лезвиями. А почему, собственно говоря, по мнению Семизубца, вы не достойны ни его, ни пустыни, м?» «Молчите». «Александра», — вздохнул Сандр, явно пытаясь остановить меня, но, увы, меня уже понесло. «Я не хочу никого обидеть, но...» Мне пришлось ненадолго умолкнуть, чтобы окончательно собой овладеть. Закрыла глаза, сделала глубокий вдох, потом выдох. «Мое предположение в том, что каждый из вас забыл, что значит быть вождем», — суровым тоном проговорила я. «Женщина!» — рыкнул черная мамба. «Не забывайся!» «Александра, не стоит бросать слова, о которых мы все пожалеем, и за которые тебе придется отвечать как воину», — спокойно, но мудро произнес Нейт Преериша. «Если вы будете только шипеть и указывать, что я женщина, а потому существо бесполезное и тупое, то поверьте, у нас с вами разговора не выйдет» проговорила с грустной улыбкой. «Посмотреть на себя. Вы все великие амины, бравые воины, суровые вожди. Я не знаю всей истории Хараппе, не знаю, кто из вас какой вождь, но я скажу только одно. Быть правителем может каждый, а вот встать грудью за свой народ или клан и умереть за него может только истинный вождь». Это были не мои слова, это были слова и мысли Семизубца, которые он мне только что нашептал. Поцарилась гробовая тишина. Взгляды мужчин сделались какими-то взволнованными. В них читались неверие и шок. А затем Сандра сказал. «У кого-то еще остались сомнения?» Эрон Мурхас, морской владыка, доселе молчавший, сказал. «Слова из тайной клятвы вождя, однако неожиданно». «Семизубец с ней говорит», — серьезным тоном произнес Беловолосый. «Нам придется признать ее равной, хотим мы того или нет». Мрачное предчувствие, крохотной, червоточиной, ворочавшиеся в моей душе, вдруг разрослось до гигантских размеров. «Признать равный?» «Слова и склятвы вождя?» Я задаченно передернула плечами. «Я, конечно, не прочь быть признанной равной самим вождям. Однако всем нам стало бы легче, если вы расскажете мне абсолютно все, что касается семизубца, и какие обязательства и все прочее ложится на мои плечи». Нейт прямо решил, ставился на свои руки с таким видом, словно не понимал, откуда они у него взялись. Сандер потер переносицу и сказал. «Рассветные игры проводиться не будут, пока не утрясется вопрос с кланом Бейб. Но вот отбор для воина в силе. Ты пройдешь испытания Александра, полагающиеся каждому воину, которым ты уже готовишься. Пройдя их, ты подтвердишь право быть воином и достойной семизубца. А далее...» Сандер жал челюсти и сверкнул зеленью в глазах. «Потом ты отправишься в пустыню, в свой дворец...» Будущее Амина Александра. «Но называть себя именем клана Рави ты не можешь, ежели не решишь передать свою власть Сандару», произнес за Сандаром и погодюжье, улыбнулся Санджит. «Мое имя Александра Александровна Ким. Ким в переводе с корейского языка в моем мире означает «золото», ответила Санджиту. «Клан Ким очень даже звучит, не находите? Санджит Чандршям». Раскрасневшаяся от злости черная мамба немедленно огрызнулся. «Ты ведешь себя непочтительно». Я рассмеялась. «Если бы я вела себя непочтительно, вы бы уже не сидели за этим столом, уважаемый». Обвела взглядом насупленных и очень недовольных Аминов, в том числе и Сандра, который был с тучи, и сказала. «Я принимаю данную ситуацию, однако предупреждаю, что никому из вас, Амины, не удастся меня вывести себя». Поднялась с кресла, пристегнула к поясу меч и по-шутовски поклонилась. «У вас есть ко мне вопросы?» «Ты не облегчишь себе жизнь, Йодха Александра», — сказал Нейт Прямриша. «Как, впрочем, и все вы», — спокойно ответила я и добавила с грустью в голосе, привлекая внимание всех аминов. «У меня за плечами огромный жизненный опыт, господа вожди. А когда-то там были крылья». Вы можете дальше плести свои интриги, возмущаться, что женщина выбрал семизубец. Вы можете даже презирать меня. Я не буду спорить. Но также не буду не помогать, не препятствовать вам. Я готова общаться только честно и в открытое». Подняла уникальный щит, подхватила с пола доспехи, перевязанная тугой верёвкой, повернула спиной к вождям и направилась к двери. Как бы там ни было, но наверх женщины всегда тащат себя сами. Это только вниз столкнуть и устраивается целая очередь из мужчин. «Значит, пустыня». «А почему бы и нет?»